Шут и волшебник. 1365 год нашей эры. Парифат Мистерия. В прошлую луну Асвильдеку Арминати исполнилось 550 лет. Внушительный возраст для человека, пусть он даже волшебник, очень великий волшебник. Вот уже 30 лет Арминати возглавлял не только университет Адефикарос, но и весь ученый совет, всю мистерию. Десятый лауреат премии Бриара, первой степени, он пользовался уважением всего волшебного мира, и власть в его руках была такая, какой не обладают даже императоры. Сейчас он сидел в старом халате и тапочке, медленно жуя блины со сметаной. Смотрел в одну точку, не до конца проснувшийся. Арминати только что поднялся с постели, За окном было еще темно, в последнее время великий волшебник спал очень мало. Просыпался все раньше, засыпал, все позже. Не получалось по-настоящему устать, но и полностью отогнать усталость тоже не получалось. Изнутри что-то будто давило, тело постоянно ощущалось как немного чужое. Иногда его приходилось таскать через силу, словно привязанную к ноге гирю. Блины кончились, Арминати чуть поразмыслил и сотворил еще один. Доев и его, сотворил чашку с чаем, немного меда, тарелочку с изюмом. Халат на его плечах обратился рабочий робой, домашние тапочки, туфлями с загнутыми носами. Столы и кровать исчезли, стены завертелись, из ниоткуда стали возникать алхимические инструменты. Арминате много лет возглавлял Репарин, институт материализации. Он творил вещи почти с божественной легкостью. Реальность вокруг него менялась по движению брови, по щелчку пальца, а чаще просто по невысказанному желанию. К сожалению, это влияло и на его собственную реальность. Все вокруг Арминате было создано магией. Жилье, все вещи, одежда, пища – все псевдоматериальное. Его спальня и лаборатория, туфли на ногах, блины, что он съел сегодня на завтрак. Было бы странно, если бы величайший в мире материализатор не пользовался своими способностями. Но созданное магическим образом менее реально, чем то, у чего есть история и астральная тень. Псевдоматериальные молекулы не совсем молекулы, и магия — магия коварна. Когда в твоей жизни ее слишком много, она медленно тебя убивает. В основном это касается пищи, конечно. Пищу следует творить особенно тщательно, потому что после съедания она становится частью тебя. Если блины были псевдоматериальны, крохотная частичка тебя станет псевдоматериальной. А все псевдоматериальное рано или поздно вновь обращается в ничто. Само собой, пищу всегда творят особенно тщательно, Став съеденной, став частью живого существа, она может просуществовать десятилетия и даже века. Но все равно изменения постепенно накапливаются. Они слишком ничтожны, чтобы можно было сказать, что магически созданная пища вредна. Она не вредна. Просто когда ты питаешься только ей и больше ничем, изменения постепенно накапливаются. Арминати дернул за рукоять и взял из лотка кусок алой киновари осторожно положил его под чарогнёт, надавил, послал импульс и поднял уже превосходный философский камень. Достаточное количество, чтобы продлить кому-то жизнь лет на пять. Эта субстанция – краеугольный камень Института Трансмутабрис. По меньшей мере, треть алхимиков в большую часть времени производит философский камень, поскольку никто еще не придумал лучшего средства продлевать жизнь и замедлять старение. То есть средства-то лучше есть, конечно, а вот настолько же простых в получении и доступных для всех, таких нет. Впрочем, для всех слишком сильно сказано. На свете не настолько много алхимиков, чтобы хватило на всех. И алхимики, разумеется, хотят продлевать жизнь, в первую очередь, себе, своим близким, своим друзьям. А у тех, кто производит жизненный эликсир в промышленных масштабах, большую часть раскупают свои же коллеги, Волшебники. До простых смертных доходит очень мало. Хотя самые богатые и влиятельные, конечно, могут себе позволить и употребляют, само собой. Арминати был в первую очередь материализатором, алхимии он знал хуже. Но философский камень – одна из вещей, которые нельзя сотворить из ничего. Арминати легко мог послать копирующую волну и создать точный дупликат этого куска киновари. Но тогда это будет просто кусок обычной киновари, без чудесных свойств, не являющийся философским камнем. Разбавляя философский камень, Арминати сотворил большой стакан жидкого меда. Ему нравился этот напиток, и именно тот, что творил он сам. За пять прожитых веков Арминати лучше всех выучил собственные вкусы. Да, с каждым глотком он еще на микрон ослаблял реальность своей физической оболочки. Но что ж с того? Магия способна исцелить почти любую болезнь, спасти от чего угодно, замедлить, совсем остановить, а то и обернуть вспять старение. Но природа безжалостна. Если исчезают одни причины смерти, появляются другие. Волшебники, которые настолько могущественны, что не стареют и почти ничего не боятся, все равно рано или поздно умирают. И на то есть три причины. Первая — магические недуги. Например, болезнь чакр, от которой скончалась великая плезия Леодони, плезия-чудесница. Все-таки магия не совсем естественна. Седьмое начало души не должно быть таким, каково оно у магов. И это порождает разные хвори, которых знать не знают люди, никогда колдовства не видевшие. Вторая — безумие. Большое количество магии неизменно влияет и на психику. Чудаки, сумасброды и откровенные безумцы встречаются среди магов куда чаще, чем среди обывателей. В «Мистерии» куча психозрителей-терапевтов, но все равно удивительно многие чародеи заканчивают жизнь, безумно хихикая или медленно превращаясь в овощ. Уже не они управляют магией, а магия ими. А если удается избежать волшебных болезней и безумия, если не погибнешь в битве с демоном или другим великим волшебником, рано или поздно тебя настигнет иссякание. Снижение реальности ниже критического уровня – одна из главных причин смерти волшебников. По статистике от него умирает каждый шестой. Но в смерти нет ничего страшного. Волшебник, особенно великий, лучше всех знает, что в загробном мире жизнь продолжится, пусть и в несколько ином виде. И когда ты настолько стар, как Арминати, то и не цепляешься за телесное существование. Ждешь ухода даже с некоторым нетерпением. Здесь тебя уже мало что держит. Родные, близкие, старые друзья, они ведь все давно на той стороне. Хочется к ним присоединиться. Так что Арминати не волновался насчет такой ерунды, как сотворенная пища. А наследие он тоже не волновался. Арминати председатель ученого совета. Но Зодра Локотели уже сейчас выполняет три четверти его обязанностей. Он великий волшебник и великий администратор. А Арминати, увы, хорош только в волшебстве. К счастью, мистерия не государство. Председатель ученого совета не правитель. По большому счету от него требуется только руководить ежелунными заседаниями в Гексагоне, а в остальное время он занимается тем же, чем и остальные президенты университетов. А у них тоже обязанностей не так уж и много. Непосредственное управление институтами дело ректоров и деканов. Президент – больше почетная должность. Конечно, все зависит от конкретного индивида. Некоторые президенты очень даже деятельны, но Арминате... Был не из таких. Больше всего на свете он любил колдовать и учить колдовству других. Не знал даже, что ему нравится сильнее. Сейчас старый волшебник бачком пробирался по коридору Адафика Росса, стараясь не привлекать к себе внимания. Но его все равно замечали, и отовсюду донеслись почтительные приветствия. Слыша очередное ⁇ Мир вам, мэтр Арминати ⁇ Председатель на миг замирал, неловко улыбался, тихонько бормотал. И вам мир. Он был скромным человеком нынешний глава мистерии, робким, неприметным, очень стеснительным. У него не было ни одного врага, потому что он в жизни ни с кем не ссорился, и ужасно боялся кого-нибудь обидеть. Были завистники, потому что не всем в свое время пришлось по душе присвоение ему Бриара первой степени, но Арминати бы ужасно удивился, узнав о их существовании. Матер Арминати, можно вас! На пару слов. Старый волшебник вздрогнул, как вздрагивал всегда, когда кто-то вдруг желал с ним поговорить, особенно сейчас, когда он спешил на лекцию. Если свои административные обязанности Арминати охотно и почти в полной мере уступил тем, кто желал их принять, то преподавать он не прекращал никогда. Но сейчас к нему обратился никто иной, как Эстур Гаротти, префект Кустодиана тучный, рослый, с пышными черными бакенбардами и красными щеками. Гороте был полной противоположностью невысокому, хрупкому и совершенно седому Арминати. «Я как раз вас разыскивал», — сказал префект, источая такой мощный запах жареного лука, что Арминати машинально пересотворил вокруг себя воздух. «Нужно ваше одобрение операции 8.1». «Ммм... Да...» «Операция 8.1». Чуть растерянно кивнул Арминати. «Хм, а разве она еще не закончилась?» «Еще и не начиналась. Деревню уже отцепили, чары установлены, ликвидаторы ждут отмашки». «Хорошо, а с местными что?» «Здоровых не осталось, тех, кто контактировал, уже закопали, остальных изолируем, как только поймаем». Арминати вздохнул, в том числе из-за этого он не любил свою должность, не любил свои обязанности. Некоторые мероприятия Кустадиана неопрятны, необходимо без них все было бы гораздо хуже, но как же тяжко давать свое одобрение такому! Но это тоже вынужденная необходимость, кому еще принимать окончательное решение. Мистерию возглавляет ученый совет, и все самое важное обсуждается и принимается коллективно, но в ученом совете 36 членов. Не будешь же каждый раз получать 36 подписей и созывать заседание. Оно состоится сегодня, очередное ежелунное заседание, но до него еще несколько часов. От деревню уже отцепили и ликвидаторы ждут. Одобряю, тихо сказал Арминати. Проследите чтобы они не страдали. «Это уже не люди, мэтр», — напомнил Гороти. «Я знаю, и все же». Гороти молча кивнул. «Он очень надежен, префект Кустадиана, гибок, как каменный столб и деликатен, как брошенный кирпич. Он сделает все, что нужно, решит любую проблему и будет потом спокойно спать. У него большая семья, он прекрасный муж и отец». Арминати слышал, что его младший сынишка тоже хочет работать в Кустодиане, как папа. Еще говорить толком не выучился, лепечет что-то, а уже выбрал будущую профессию. И это нужная профессия, необходимая. Мистерия не смогла бы существовать без Кустодиана. Но Арминати ужасно не любил, когда к нему приходили за очередным одобрением. Каждый раз надеялся, что это был последний раз, что больше такое не потребуется, но понимал, что потребуется, обязательно потребуется. Ухода префекта Арминати не заметил. Машинально отвечая на приветствие студентов и коллег, он шагал к большой деревянной двери, за которой располагался лекторий. Также машинально он эту дверь открыл, зашел на кафедру и обратил взор к рядам лиц. Юноши и девушки 12 разных биологических видов смотрели на него в нетерпении. Ждали его слов. Кто попало, не приходил на его лекцию. Лекцию президента Ада Фикароса. Класс рукам Арминати не бывал с тех пор, как стал деканом. Но вести факультативы не переставал ни на день. И посещали их только те, кому и в самом деле было интересно. Кто желал почерпнуть что-то новое, научиться чему-то особенно сложному. Сегодня м -м, мы рассмотрим отличия трансмутации – От трансформации, заговорил Арминати. Те нюансы, которые знаменуют м, разницу между материализованными веществами и порожденными алхимически, а также узнаем, как с помощью материализации максимально приблизиться к элементам трансмутам и повысить реальность квазиала до да предельно м, возможной. Давайте для начала проведем опыт. Он говорил очень тихо, у Арминати был слабый, натреснутый голос, и его смущали громкие звуки, но каждое его слово разносилось по всей аудитории, и студенты боялись дышать, когда профессор в очередной раз запинался. Ему нравилось учить других, он много веков передавал знания молодежи, он бы предпочел только этим и заниматься в жизни, читать лекции, писать книги, исследовать точную магию, Равнодушной карьере и наградам Арминати немного даже стыдился своих премий Бриара, считал не очень-то заслуженными, полагал, что многие другие волшебники достойны их больше, и уж конечно он никогда не хотел входить в ученый совет. Но его волшебный дар был огромен, а достижения и научные труды сложно переоценить, поэтому еще относительно молодым его уговорили принять должность декана созидающего факультета. После смерти мэтра Левифрона он естественным образом стал ректором Репарина, а после смерти мэтрес искотиас президентом Адефикароса. И на этой должности он провел 400 лет, тихо и мирно возглавляя университет, ведя исследования и читая лекции. Всю административную работу делали ректоры и секретари. Арминати был чисто почетным президентом безмолвно сидящим на ежелунных заседаниях в Гексагоне. Он почти никогда не высказывался, не брал слова, а только отвечал, если к нему обращались. Потом то ли скончался, то ли исчез Ульшаам бессменный председатель ученого совета на протяжении 426 лет, самый длительный лидер мистерии за всю историю. И Арминати также естественным образом стал новым председателем ученого совета. На тот момент он был единственным лауреатом первой степени среди президентов, а значит, единственным возможным кандидатом. И хотя было очевидно, что этой должности более достоин мэтр Локотели, но он на тот момент был только ректором, лауреат первой степени, но все еще только ректор. А по уставу председателем ученого совета должен быть президент университета и обладатель Бриара первой степени. Арминати был единственный, кто удовлетворял обоим условиям. Тринадцать лет назад скончался мэтр Томиек, и Локотели стал президентом мистер Гральда. Сразу после этого Арминати подал в отставку, он чувствовал себя очень старым и хотел отдохнуть, но его уговорили забрать заявление. И хотя по факту мистерии уже давно руководит Локотелли, формальным главой по-прежнему остается Арминати, очень старый, уставший от жизни волшебник. Он обводил взглядом аудиторию и видел новое поколение. Очередной набор студентов, молодых бакалавров, которые шли на лицензиатов. Многие из них выпустятся уже в этом году, пополняя число волшебного сообщества. В основном тут были студенты Рипарина и остальных институтов Адефикароса. Но были и представители других университетов – Артифициум, Мистегральт, Риксак, Провокатонис, Доктринатас. Насколько же проще и удобнее стало обучать молодежь, когда все они слились в единое целое, организовались в клеверный ансамбль. Большую часть жизни Арминати Адефикарос находился в совсем ином месте – Очень далеко от Валестры, да и образовательная система большую часть его жизни была иной, куда менее эффективной. Реформа Локалети поистине дала мистерии мощный толчок, значительно ускорила развитие волшебной мысли. Все эти юноши и девушки в аудитории, они не застали времен до Клеверного ансамбля. Ему уже 55 лет, а даже студентам-эльфам нет и 30. Для них это естественно, что все шесть университетов стоят в одном месте, что можно бегать на факультативы в другие здания, что в центре Клеверной площади высится великолепная библиотека Мазетти, а совсем рядом Валестра, изумительный волшебный город. Сегодня Арминате особенно не хотелось заканчивать лекцию, он бы с удовольствием продолжал ее и продолжал, но расписание есть расписание. Близится обед, а после надо идти в гексагон. Сегодня медный день, а вторая половина медного дня всегда посвящена заседанию. Раньше для этого приходилось пересекать половину мистерии. Конечно, гексагон давным-давно соединили порталами с кабинетами всех президентов и ректоров, но все таки стало проще. Если бы Арминати был из тех, кто живет в Олестре или любил про ней прогуливаться — Он мог бы просто дойти до кексагона своим ходом, пешком. «Дорогие студенты!» — обратился к аудитории Арминати, когда песок в часах пересыпался. «Напоследок хочу вам сказать — учитесь, творите и любите, и никогда не теряйте интереса к жизни!» Студенты стали переглядываться. Странно, как-то сегодня закончил профессор лекцию, и взгляд у него странный как будто пытается запомнить каждого. А Арминати тем временем дематериализовал учебные пособия и засеменил к выходу. Сегодня лекция у него только одна, до заседания время-то уже еще осталось. Можно пока, честно говоря, он сам не знал, чем хочет заняться. Наверное, просто посидеть на скамейке. День сегодня очень солнечный, не по-осеннему теплый. Он сотворил себе бутерброд, Большой бутерброд с сыром и ветчиной. Тот был идеальным, в точности таким, как любил Арминати. Тщательно пережевывая каждый кусочек, старик разглядывал шпили и башни клеверного ансамбля. Рядом остановились два студента, юноша и девушка. При виде самого председателя ученого совета они выпучили глаза, и девушка с надеждой протераторила. «Мир вам, мэтр Арминати, я Элеона, а это Айза, а можно взять у вас интервью для Стенгазеты?» м растерянно моргнул Арминати. «А вы с какого института, молодые люди?» «Я с Винкалора, а Айза — с поэтаруса. Но мы не для институтской, а для общеакадемической. Айза, скажи мэтру Арминати». «Я... я главный редактор, мэтр». Ужасно робее представился юноша. «Если согласитесь сказать пару слов, будет очень здорово. Нам ужасно нужен материал для наших учителей. А вы, ну, ну вы...» «А я вас нарисую», — пообещала девушка, тут же выхватывая из тубуса холст. «Можно, да? Айза, быстрее опрашивай метро Арминати». Холст повис в воздухе, и по нему забегала светящаяся кисть. А Айза Дегати, один из самых многообещающих студиозов, поэтаруса принялся торопливо записывать ответы одного из самых почтенных профессоров. Тот очень неловко себя при этом чувствовал, словно обманывает этих наивных детей, прикидывается кем-то особенным, какой-то значительной личностью. Он бы предпочел просто встать и уйти, не давать никакого интервью, но это будет совсем невежливо и может обидеть молодых людей. Асвельдек Арминати больше всего на свете боялся кого-нибудь обидеть. Нет, среди вопросов не было сложных или коварных, очень стандартный набор. Председатель ученого совета, по крайней мере, раза в год давал на него такой же стандартный набор ответов и выучил их давно наизусть. Когда и почему вы решили стать волшебником и каково это им быть, каково было учиться во времена вашей юности, вообще, чем мистерия и весь мир 500-летней давности отличались от нынешних, ваше любимое заклинание, почему именно оно, Чем вы сильнее всего гордитесь? Что вас вдохновляет? Над чем сейчас трудитесь? Каковы планы на будущее? В чем секрет вашего успеха? Чем вы занимаетесь в свободное время? Сформулируйте ваше отношение к жизни, ваше кредо. Что можете пожелать нашим читателям? И все в таком духе. Интервью и портрет подошли к концу почти одновременно. Было бы проще сделать Инкарну, но адепты Венкалора пишут портреты вручную. Это особенные, живые портреты. Арминати улыбался с холста, и любому, кто подойдет к стенгазете, он сам прочтет свое интервью. Произнесет то же самое, что произнес здесь и сейчас. А академическая стенгазета клеверного ансамбля это настоящая летопись шести университетов. Когда те объединились, естественным образом появился и общий новостной вестник эфирный хронограф. Выходит, эта большая стенгазета «Раз в луну», сотрудничают в ней студенты всех 30 институтов, и все старые номера хранятся в особом библиотечном шкафу под присмотром мэтра Мазетти». Рассыпаясь в благодарности, Хеллионе и де Айза пообещали, что интервью с уважаемым председателем будет в самом центре стенгазеты. Того это не порадовало и даже ужасно смутило – Но возражать было неловко, и он тоже поблагодарил студентов, что посвятили ему столько времени. Над клеверным ансамблем поплыли мелодичные звуки, тройное пение дрозда, третий полуденный час. Занятия закончились, а в гексагоне начинается ежелунное заседание. А Арминати, забывший о времени, торопливо распрощался и принялся перебирать эфирные струны, меняя свои координаты в пространстве. Он страшно переживал, когда куда-то опаздывал. Переместился он не в гексагон, а к себе. Это проще всего. Кабинет президента Адефа Кароса был домом Арминати уже столько лет, что он и не помнил времен, когда жил где-то еще. И, как и все кабинеты президентов и ректоров, был он соединен прямым порталом с гексагоном. Арминати просто открыл дверь и прошел к своему месту. Сегодня он явился в числе последних, но, к счастью, не последним. Пять президентов и 26 ректоров уже присутствовали. Но все-таки кворум еще не собрался. Зал заседания имел шестиугольную форму. В центре оставалось свободное место для посетителей, просителей, послов, а иногда и подсудимых. Вокруг располагалось два кольца кресел. Шесть первым ярусом, тридцать вторым. А за ними уходили высь ряды амфитеатра, где могли присутствовать любые желающие. Арминати предпочел бы сидеть на втором ярусе среди ректоров, а то и вообще в амфитеатре среди зрителей, но приходилось быть на самом виду, среди президентов. Сидящий справа мидориан тихо поздоровался, и Арминати также тихо ответил. Была середина осени, президент Риксага выглядел лет на 60. Шумно обсуждая что-то с Гальвини, вошел Гонсара. Ректор Симфониара редко бывал пунктуален, но от ректора Ингредиора Арминати такого не ожидал. Обычно Драмин являлся в числе первых, вместе с Иркенчем и Кройлингом Даректы. Последним пришел Вайкунби. Виновато бормоча о затянувшемся опыте, он уселся на свое место ректора Трансмутабриса и Арминати взялся за молоточек. В общем-то, все его обязанности как председателя сводились к тому, чтобы открывать и закрывать заседание, со всем остальным справлялись и без него. И, как почти и всегда, ведущую роль сразу взял на себя Локотели. Энергичный и деятельный президент с Гральда помахал зрителям в амфитеатре и предложил желающим прочесть повестку сегодняшнего заседания. На протяжении предшествующей луны Президенты и ректоры вносили в нее все, что желали обсудить. В основном решались вопросы, касающиеся образования. Ученый совет — это в первую очередь ученый совет. Обеспечением бесперебойной работы мистерии занимаются другие организации Кустадиан, «Кустодиан», «Лидар Зорий», «Крематистериум», «Метеорика», «Порталика». И сегодня начали заполнение вакантного кресла. В эту луну скончалась метрес Модзи, Почти полвека проработавшая ректором Верболеона. Ученому совету требовался новый член и это должен быть лауреат премии Бриара. Выбор обычно не богат. Даже третьей степенью Бриара обладает всего полторы сотни индивидов. А поскольку нужен еще и адепт конкретного института, кандидатов редко бывает больше пяти а по факту еще меньше, поскольку далеко не всем интересны преподавательская и административная деятельность. «Коллеги, я предлагаю не тратить впустую времени», положил на стол две инкарны Локотели. «У нас есть Метрес Треза и Мэтр Йогарис. У обоих третья степень, и оба будут отличными ректорами». «И оба, конечно же, не люди», — проворчал ректор Альянетти. Опять, опять, как обычно. Раздались смешки. Дардан Альянетти в своем репертуаре. «Подожди, так он Дардан или Асвельдек?» Перебил Бельзидор, опорожнив очередной бокал. «Асвельдеком звали Арминати», — пояснил Дегати. «А Дардан, имя Альянетти, это разные люди». «Слушай, а ты не мог бы этому...» «Альянетти, в своей байке фамилию изменить, я же их путать буду». «Да что же я, виноват, что их, похоже, звали». «Альянетти Дарден Альянетти, когда-то этот древний старик сидел в первом ярусе среди президентов. Недолго, всего лет двадцать и очень давно, за сотню лет до того, как в ученый совет вошел Арминати. Он был последним президентом Пиканиума». Того странного университета, в который принимали исключительно уроженцев старых семей мистерии и ценили в первую очередь не талант, а происхождение. Расформировали его много веков назад. Альянетти из президента стал ректором Арбараза, но взгляды его ничуть не изменились. Он по-прежнему считает, что потомки основателей мистерии лучшие волшебники из всех и должны пользоваться особыми привилегиями. Что же, да не людей? У Альянетти нет предубеждений к нелюдям как таковым, но они просто по определению не могут быть членами старых семей, так что при выборе между человеком и нечеловеком старик всегда проголосует за человека. Но в этот раз выбирать предлагалось между Огрихой и Драконом, и оба они но Альянетти ужасно не нравились. Почему не подходит о сведении? Требовательно спросил он. «Я же выдвигал его кандидатуру. Адепт Вербалеона. Есть Бриар, большой опыт преподавания. Что с ним не так? Это все потому, что он из старой семьи?» «Нет, это потому, что он в госпитиуме», сказал Медариен. «Госпитиум? Не карцерика. Это не клеймо. Он выздоровеет. Я в него верю. Я лично его психозрил», напомнил Медариен. «Если о сведении...» И придет однажды в себя, то уж не в ближайшие луны, боюсь. А институт не может без ректора дольше одной луны, сухо сказал Магуур. Верболеон сиротствует уже тринадцатый день, так что... Совершенно с вами согласен, коллега, кивнул локотели. Итак, Треза или Йогарис. Кто-то вывесил в воздухе объемные портреты обоих. Высокое широкоплечие Огриха с суровым лицом, курчавыми длинными волосами, широким носом и маленькими красными глазами матрес Стреза. Одна из лучших заклинательниц в мире, непревзойденный знаток языка каш, многодетная мать, любящая жена, почти полвека преподавала в Вербалеоне. Другой кандидат был и того крупнее, изумрудный дракон 50 локтей длины. На самом деле для своего вида Мэтр Йогарис весьма миниатюрен. Но дракон есть дракон. До того, как президентом доктрината состал Айну Магуур, на этом месте стояло другое кресло, огромное и причудливой формы, а заполнял его председатель Уль-Шаам. В мистерии не так уж много граждан драконьего происхождения, и это несмотря на то, что волшебным даром среди их породы наделен чуть ли не каждый. Во-первых, драконы по природе своей невысокого мнения о всех — кто меньше их, кто смертен, и лишь некоторые из них соглашаются учиться у людей. А во-вторых, драконы в молодости мало отличны от животных и могут попросту сожрать своих одноклассников. Ну а к тому времени, когда эти ящеры умнеют, они уж слишком крупные и взрослые, чтобы ходить в школу. Но нет правил без исключений. Некоторые драконы начинают говорить уже в детстве, И эти иногда учатся в мистерии. Они, конечно, все равно крупноваты, но уж не настолько, чтобы не уместиться в аудитории. Но обучившись магии, они уже без труда и меняют размеры, и превращаются в людей. К тому же именно как преподаватели и администраторы драконы не знают себе равных. И обсудивший обе кандидатуры ученый совет 34 голосами из 42 выбрал Ягариса. Локотеля, который, разумеется, заранее выяснил мнение самого кандидата, тут же ему отзеркалился и пригласил в ближайшее время прибыть на должность. Да-да, можно прямо на сегодняшнее заседание, оно только что началось. Утвердив нового ректора, ученый совет принял две депутации. И в первой были те, кто уже неоднократно обращался в гексагон с одним и тем же заявлением. Им каждый раз отказывали, но они возвращались вновь и вновь, при каждом новом своем короле. Твинадаки, представители Твинской империи, их уже много веков не устраивал тот факт, что им недоступно волшебство. «Согласно протоколу, мы приветствуем мистерию в более наиболее значимых ее особей, исполняя здесь функции сената и короля Урбейна VII этого имени», ровным голосом произнес глава депутации. «Мы притворяемся, что здесь и сейчас вместо нас тут присутствуют сенаты короли, и просим дозволения зачитать наше прошение, присовокупив к нему ходатайство первых лиц Твинской империи, а также апелляцию к предыдущему прошению от года 1320 -го, в котором нам было отказано». Арминати смущенно отвел взгляд, поскольку смотрел глава депутации в первую очередь на него. В прошлый раз он смотрел на Ульшаама. Твинодаки воистину удивительные создания. У них две руки и две ноги, они ростом с людей, но от людей они так далеки, что и не передать. Вскрыв твинодака, вы не найдете ни костей, ни крови, ни мяса. Только сплошную образную массу розового, бежевого или серого цвета. В области головы эта ткань устроена особенно сложно, но именно мозга у твинадаков тоже нет. Они дышат всем телом, причем как в воздухе, так и в воде. Регенерируют части тела, не чувствуют боли и не имеют пола, размножаясь митозом. А еще у винодаков полностью отсутствует активный дух, чакры и духовные линии. Они не видят снов и не умеют фантазировать, у них нет религии, А главное, они не способны овладеть даже самой простейшей магией. Натаскивать Винодака хоть сотню лет, толку не будет. Именно это с грустью объяснял их депутатам Локотели, Но Винодаки, способные в уме совершать сложнейшие расчеты, здесь проявляли удивительную твердолобость. На каждую реплику Локотеля они возражали одним и тем же. Мы не наблюдаем в приведенных вами фактах аргументов в пользу принципиальной неосуществимости получения новых знаний существами нашего вида. «А я вот наблюдаю», — начал терять терпение президент Мистигральда. Гральда. «Господа мои, любезные и хорошие, ну что же вы никак не поймете? Приходите вы на здоровье в нашу дилекторию. Сдавайте экзамены, почти в любое время года работает. Сумеете сдать, милости просим, учитесь. Наши особи краткого возраста неоднократно пытались пройти ваше тестирование, ответил глава депутации. Мы не наблюдали результативности. Ну, правильно, не наблюдали, давайте я напомню, как у нас все устроено. Принялся очеркать в блокноте локолетие. По статистике. М -м, Да будет линейка. Да, по статистике примерно 40% абитуриентов получает от 700 до 800 баллов. И учится в К за плату, за монетки. Чем больше баллов, тем ниже плата. Все честно. Еще почти столько же получает от 600 до 700 баллов. И в К их не берут, зато предлагают типа гримагику. Сокращенный трехлетний курс. Многие соглашаются. Ни одна из наших особей краткого возраста не получала такого предложения. Ну, правильно. Еще 10% абитуриентов набирает больше 800 баллов, и их мы учим в К бесплатно, потому что таким талантам нельзя позволить пропадать. Но остается... Сколько там еще остается? Еще 10%, ответил внимательно слушающий Твинодак. Вот. И эти 10% набирают меньше 600, и это означает, что их вообще бесполезно учить. Даже в типа гримагики, даже самой примитивной ремесленной магии. И ни один твинодак 600 баллов еще не набирал. «Почему проходной балл именно число 600?» — спросил депутат. «Потому что им должно быть какое-то число, и мы составили тест так, чтобы им было 600». 599 баллов — это максимум того, что хотя бы теоретически может набрать индивид вообще не имеющий магических способностей. 400 за теорию, и как раз ее вы всегда сдаете блестяще. И 199 за практику, за те испытания, которые не требуют таланта к волшебству. Например, за тестирование памяти любой твинодак легко наберет полную двадцатку. «Мы не прекращаем знать никакую полученную информацию». «Да, у вас у всех абсолютная память», — согласился Локотели. «Но это не имеет отношения к волшебству, это просто облегчает обучение. Также вы всегда идеально сдаете тесты на интеллект и хладнокровие, а в некоторых других испытаниях можно получить сколько-то баллов просто благодаря удаче» и вам иногда везет. Но даже покровительство проспирины не даст проходного бала, если отсутствуют чакры. Твинадеки посовещались, а потом попросили объяснить им, что такое чакры. Они каждый раз просили об этом, потому что концепция от них упорно ускользала. Им хотелось знать, где конкретно эти чакры находятся, как их увидеть, можно ли их создать или пересадить от другого существа. И волшебники терпеливо им отвечали, но твинодаки отказывались принимать такие ответы, требуя других, более для них подходящих. Твинодаки воистину удивительное создание. Они парадоксальным образом сочетают выдающийся ум и выпиющую глупость. В чем-то они похожи на големов. Прием депутации Твинской империи завершился тем же, чем и всегда — Ученый совет заверил, что если однажды какой-нибудь винода каким-то чудом сумеет пройти вступительные экзамены, его примут на общих условиях. Закон един для всех. Мистерия всей душой за равные права и возможности. Однако это заявление немного пошатнулось, когда перед ученым советом предстали члены другой депутации. Два искусственных прозрачных существа — Молодая филинка с белоснежной шерстью и громоздкий бак на двух толстых ногах. Там, за толстым стеклом, окутанный ядовитым газом, покачивался комок белесой плоти шестнадцатью тонкими щупальцами и двумя бесцветными глазами. Зодчий. Из отверстий в его защитном костюме вырвались беззвучные сигналы. Некоторые волшебники их услышали, а кое-кто даже понял, но для большинства они остались тишиной. И поэтому заговорила Филинка. Мистер Дельтегде, чрезвычайный полномочный посол Раймы, неправомочный, сопровождаемый двумя фактитами Айра, класса, приветствует ученый совет ⁇ Мистерии ⁇ Снова основное внимание посольства было сосредоточено на Арминати, и снова тот предпочёл бы сидеть где-нибудь в амфитеатре среди любопытных, что каждую луну является поглазеть на вообще-то очень скучное заседание. Но он сидел на самом почетном месте из шести президентских, и ему пришлось вежливо кивнуть послу зодчих. Устное приветствие, к счастью, снова взял на себя локотели. Ученый Совет Мистерии тоже приветствует чрезвычайного и полномочного посла Раймы». Любезно произнес он. «Мы все очень рады видеть его в этот замечательный день, правда, коллеги?» «Ага», — недовольно сказал Магуур. «Очень». Цель визита посла оказалась точно такой же, как у твинодаков. Они хотели бы, чтобы их детва училась в клеверном ансамбле. И это уже далеко не первая их попытка припасть Крупнейшему источнику волшебства на планете. Зодчим будет сложно освоить магию. Дело не в том, что они не понимают суть, концепцию. Добрых две трети абитуриентов ее тоже не понимают до начала собственной учебы, а теорию Зодчи за последние века усвоили как раз отлично. Они даже создали у себя целый исследовательский центр, Академию, которая изучает волшебство с научной натурфилософской точки зрения. Страшное оружие Раймы может уничтожать города и армии, но они боятся волшебства. Не могут его понять, но пытаются это сделать, познать, подчинить, поставить себе на службу. Но успехи у них пока крайне незначительны, и они всячески стараются заполучить живых учителей, а еще лучше отправить собственных представителей в мистерию или другую школу поплоше. Учиться им будет паргоронски трудно. Они не могут дышать парифатским воздухом, не могут есть парифатскую еду, они даже не могут нормально говорить. К тому же отношения между Раймой и остальным миром остаются натянутыми, как гитарная струна. Зочи крайне редко покидают свою территорию и крайне неохотно принимают у себя гостей. Их не интересуют торговля и дипломатические отношения, Как и тысячу лет назад, они считают всех от себя отличных кем-то вроде говорящих животных. И давать им доступ к магии – очень плохая идея. Они настолько чужды остальным народам и настолько враждебны к самой биосфере Парифата, что с ними просто нельзя делиться этим козырем. Волшебство – единственное, что сдерживает их экспансию. Но если у них есть способности и желания, рано или поздно магию они освоят. Все это прекрасно понимали, но мистерия подчеркнута вне политики, подчеркнуто предоставляет всем равные права. Зодчим нельзя отказывать просто потому, что они зодчие. Пока что ни один их абитуриент не набирал проходного балла, потому что они все-таки слишком сильно отличаются, и многие тесты просто ставят их в тупик. «Но как долго это будет продолжаться?» «Я скажу вам то же самое, что говорил в прошлый раз», — произнес Локотели. «Единственный способ, которым вы сможете успешно сдать экзамены, получше узнать наш мир и его обитателей, побольше общаться с теми, кто не зодчий, изучить местную культуру и обычаи. Тогда у ваших абитуриентов будут шансы. Сейчас вы, увы, проваливаете даже теоретическую часть». «С арифметикой и естествознанием у вас все хорошо, но не с грамматикой и особенно не с философией». Филинка выслушала Зодчего и перевела. Дель Дельтегде почтительно понял ваши слова, вашу мудрость. Он признает их разумными и справедливыми. Он просит дозволения отправить в директорию ребенка, которого он сам отпочковал совместно с полномочным Увельте. Вступительные экзамены может пройти любой желающий». Чуть натянуто улыбнулся Локотелли. Но едва звучие его искусственные слуги покинули зал, как Альянетти хлопнул двумя пальцами по ладони. Нижние ярусы сразу окутало пологом тишины. Ученый совет перешел к приватному обсуждению, закрытому для зрителей. «Я понимаю у нас принципы», — ворчливо произнес Альянетти. «Но иногда ими можно и поступиться. Вы все знаете меня как старого расиста, националиста, патриота и просто...» здравомыслящего человека, и я не собираюсь меняться. Я таков уже 800 лет, и я не собираюсь меняться. Однако я всегда был готов, на любые компромиссы и интересы мистерии для меня важнее всего. Я даже позволил расформировать пиканиум, если помните. «Помним, помним», — любезно кивнула Котели. «Но сейчас мы подошли к опасной черте», — скачал с места Альянетти. «Мы уже обсуждаем прием в К. «Зодчих? А Зодчи это не просто соседи по планете, с которыми можно худо-бедно договориться и которые отличаются от нас только парочкой деталей». «Я так понимаю, вы против, коллега?» — спросил Медельен. «Против ли я? Да я скорее демонов капрему. Они, по крайней мере, не хотят убить нас всех. А Зодчи спят и видят, как бы распространить свою заразу по всей планете и истребить всех, кто не Зочи. «Вы думаете, они смотрят на нас, как на разумных существ? Они видят в нас враждебную среду, тех, кого нужно изучить, перенять все полезное, а потом уничтожить». Члены ученого совета кивали. Тут не с чем было спорить. Гонцара, Гальвейня, Доректы, Вайкунби. Ректоры один за другим опускали палец вниз. Однако тут есть и другая страна. Напомнил Медориен. Если наша враждебность будет абсолютной и бескомпромиссной, у них не останется надежды, что они смогут интегрироваться в нашу среду, стать частью этого мира и жить с нами в мире. А это означает войну. И дело неизбежно закончится уничтожением одной из сторон. Хотим ли мы этого? Повисло напряженное молчание. Войны не хотел никто, не столько даже потому, что мистерия придерживается политики пацифизма, сколько потому, что абсолютной уверенности в победе ни у кого не было. Когда-то Райму удалось напугать могущественной магией, и они по-прежнему ее боятся. Но сейчас они знают о ней гораздо больше. Прошло тысячи лет с тех пор, как покойный Мэтр Мазетти вынудил их отдать портал, и волшебство давно уже для них не сюрприз — и не страшная тайна. «Ну, так что же вы предлагаете?» спросил Вайкунби. «Прямой отказ будет против наших принципов, но и учить зодчих магии мы тоже не можем». «Они в любом случае рано или поздно ей научатся», заметил Гальвени. «Их интересуем в первую очередь мы, потому что у нас ее больше всех. Но если мы откажемся на отрез, они переключаться на другие источники, их на парифате хватает». «И что же вы предлагаете, коллега?» — спросил Мидориен. Оставлять им надежду, допускать к экзаменам, но потихоньку заваливать. Это несложно, некоторые тесты очень субъективны. — Мы никого не заваливаем! — гневно воскликнул Магуур. — Они просто не дотягивают до наших стандартов. А вот — Вот пусть и дальше именно так и думают. — Настолько некрасивую политику я не поддержу. — покачал головой мидариан с недовольством, глядя на Гальвени. Как знаете, мэтр, но это было бы наиболее разумно. Обсуждение затянулось еще на битый час. Все это время над креслами витал полок тишины. Зрители все сильнее скучали, многие стали расходиться. «Коллеги, коллеги, ну что за паника, что за истеричная суета?» — увещевал волшебников локотели. «Можно подумать, Зочи для нас какая-то новость. Будто Зочи — единственная блоха на нашей лысине. У нас большая планета, коллеги». «Соседствуем же мы как-то с великой лабораторией, легоционитом, органкилами и даже темным властелином, этой гнусной ублюдочной мразью. Дегати, ай ай ай а что, неправда?» — хмыкнул волшебник. «Правда, но локотели бы так не сказал. Мы с ним враждуем со взаимным уважением и не опускаемся до мелких оскорблений». «И даже темным властелинам. Зочи, в отличие от него, не абсолютно враждебны. С ними можно договориться, можно прийти к компромиссу. И у них тоже есть чему поучиться. У них много знаний и секретов, которые не уступают нашему волшебству. Только они отказываются ими делиться», — заметил Гальвени. «Ну вот вам и ответ», — улыбнулся локотели. «Давайте намекнем им, что будет только справедливо, если обмен знаниями станет взаимным». «Они не согласятся», — проворчал Магуур. «К тому же их машины — это не големы, не сервопоры, не субтермконструкты. Я разбирал одну из них, но это принципиально другое. Ладно, не здесь это нужно обсуждать». «Действительно, что-то мы затянули с этим вопросом», — согласился Локотели. «Мэтр Арминати, почему вы нас не одергиваете? Арминати только слабо улыбнулся, сидя в кресле с полузакрытыми глазами. Он чувствовал сонливость и даже сильную слабость, чувствовал, как ослабевает реальность его физической оболочки. Ему не хотелось шевелиться, не хотелось говорить, только сохранять покой и слушать эту привычную дискуссию коллег, ворчливую болтовню старых друзей. Ученый совет мистерии нетороплив и консервативен, его состав редко обновляется, некоторые сидят в креслах по несколько веков. Тот же Альянетти, который на 300 лет старше Арминати, но выглядит куда бодрее и энергичней. Есть у арбараза это преимущество долгожительства. Они очень надежно привязаны к физическому миру. Давайте перейдем к самой неприятной части повестки. Предложил Медориен, снимая полок тишины. Ведите подсудимую. Суд. Он случается далеко не в каждое заседание, поскольку с обычными магиозами Кустадиан разбирается своими силами, лишь изредка запрашивая одобрение. Но дела профессоров рассматривают всем ученым советом, и сегодня одну такую вели в шестиугольный зал гексагона. На руках у обвиняемой висели корониевые кандалы, а сопровождал ее сам префект. Лефория Стуки и профессор Доксимулета представил волшебницу Гороти. «Обвиняется в продаже волшебного оружия в Империю зла». «Она агент зла?» — уточнил Локотели. «Нет, просто недобросовестный артефактор. Необычны только масштабы поставок. До 500 клинков в Луну». Ученый совет изумленно зашептался. Матрес с была всем тут известна. Она действительно одна из лучших создательниц зачарованного оружия. Ее изделия неподражаемы. Но 500 в луну, то есть получается по 19 в день, это поражает. Вы что, задались целью в одиночку вооружить все легионы страха? Подался вперед локотели. У них более чем хватает из своего оружия, заметил Медореан. И свои производители тоже есть. Если Бельзидор обратился к внешним источникам, он затевает большую войну. С кем? Мы тоже пришли к таким выводам. Кивнул Гаротти, но подсадимой нет ответов, ее уже психозрили. «Могу ли я удостовериться?» посмотрел на волшебницу Медориен. «Вы позволите, Метрос? «Не в моем положении возражать», уныло ответила Эстукей, опустив взгляд. «Трудно спорить, что Медориен — лучший психозритель среди ныне живущих. Даже в корониевых кандалах Эстукей оставалась профессором». Но Мидариен, проник в глубины ее сознания, словно повернул ключ в замке. Несколько секунд он быстро-быстро моргал, деликатно изучая содержимое чужого разума, а потом снова откинулся в кресле. Крайне любопытно произнес он. Итак, проверим, правильно ли я понял. Заказы поступали к вам через посредников. Вы полагали, что работаете на Пайер, Сунгелар? Лрилья, Нис и другие крупные государства. «Не совсем так», — открыл рот Гароти. «Но потом вы узнали, кто за этим стоит, причем довольно быстро». Закончил Медориен. Однако от сотрудничества не отказались и в Кустадиан не сообщили, почему. «Вы же сами все видели», — отвела взгляд подсудимая. «Я хочу услышать из ваших уст». «Что именно? Мои предположения?» «Ваши мотивы». «Они очень хорошо платили», — закусила губу Эстукей. «К тому же я подумала, вы ведь видели, что это за клинки?» «Да, это особенно любопытно». Положил подбородок на ладони Медориен. «Противодемонические, все до одного, некоторые артефакты высшего порядка. Эти по спецзаказу», — с некоторой даже гордостью сказала волшебница. «Я подумала, понимаете...» Бессмысленно заказывать что-то такое, если твой враг не демон, а если темный властелин собирается воевать с демонами, что в этом плохого для нас?» «Этот эпизод довольно скучный, мне кажется», — поставил кружку на стол Бельзидор. «Давайте его пропустим». «А мне вот стало необычайно интересно», — тоже поставил кружку Янг Фанхофен. «Продолжай, Дегати». «Пологом тишины?» Все накрыло еще несколько фраз назад, и теперь ученый совет стал бурно обсуждать услышанное. Префект Гороти разводил руками, у него тоже были двоякие чувства. Вы все же были обязаны сообщить обо всем сразу, как только узнали, кто ваш заказчик, заметил Медориен. Знаю, знаю, вздохнула Эстукей. Но вреда же никому не было. И вы очень хорошо заработали, полагаю, ядовито сказал Магуур. 500 клинков в луну, мало какая страна может себе такое позволить. Подсудимая продолжала сверлить взглядом пол, ей было очень стыдно. Мы не можем простить ее только потому, что оружие специфического назначения, сказал локотели. А то знаете, так мы можем далеко зайти. Это всего лишь салфетки, это всего лишь лекарственные зелья, никому нет вреда. И вот мы уже не заметили, как начали продавать им субтерму и яды. «У них этого добра и без нас хватает», — пожал плечами Гальвени. «Половина планеты торгует с Империей зла, а вот противодемонические клинки, это интересно, коллеги, зачем бы они Бельзидору?» «Вот мне тоже интересно», — сказал Янг Фанхофен. «Янг Фанхофен, не начинай», — покачал головой Бельзидор. «Я ведь тоже прекрасно знаю, а выгуле щенят». «Что? Каких еще щенят?» «Не коси под дурака». Тебе не идет. Мне на ум приходят только два объяснения, сказал локотели, либо Бельзидор всерьез опасается пятого вторжения, либо ему самому уже недостаточно править кусочком парифата, и он замышляет Стать королем демонов! Подался вперед Гансара. Это была бы великолепная сага, да просто океренная, проворчал еще кто-то. Арминате в разговор не вмешивался. Он размышлял о Бельзидоре, о демонах и понемногу растворялся в потоках эфира. Ему уже приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться стабильным, сохранять определенную форму. А потом он почувствовал толчок, возмущение в эфире, повреждение в ткани реальности, очень далекие, очень слабые. Нет, на самом деле весьма значительные, просто на огромном расстоянии. Особо мощное землетрясение, цунами, прорыв кромки, всплеск хаоса. Да, что-то отдаленно похожее. Председатель обвел взглядом остальных. Кажется, никто больше не чувствует. Даже Медориан сидит спокойно. Может, ему просто кажется. Обычно он не ошибался в таких вещах, но неловко будет беспокоить ученый совет понапрасну. Они обсуждают крайне важное дело, а тут он с какой-то чепухой. Лучше просто тихонько проверить самому. «Коллеги, с вашего позволения я отлучусь на минутку». Чуть слышно пробормотала Арминати, выскальзывая в дверь позади кресла. Его ходы толком и не заметили. Заседание совета длится от 8 до 10 часов. Все время от времени отлучаются по разным надобностям. Арминати коснулся рукояти портала, и тот, узнав ладонь, вывел его прямо в кабинет президента Адафикароса. Здесь он на несколько секунд замер эфир. Арминати почти утонул в нем, почти растворился. Его руки стали прозрачными, а с кожи и волос сорвались миллионы искорок. На какое-то мгновение волшебник услышал всю планету, почувствовал каждого ее обитателя, ощутил бесчисленные реальностные прорехи и микротрещины в кромке. Их очень много, они повсюду, но почти все крошечные, незначительные. Это нормальная картина, они то и дело возникают и сами же потом рассасываются. Но в одном месте, там словно рваная дыра, а Арминати поежился и вздохнул, а потом коснулся ручки куда угодочные двери, это оказался город. Один из великого множества парифатских городков где-то в северных землях. Здесь уже в полные свои права вступила осень, дул холодный ветер. В мистерии это климат мягкий, лето прохладное, а зимы теплые. Арминати поежился и ускорил движение воздушных частиц. Вокруг стало теплее. Значительное нарушение реальности. Арминати определил вектор — и пару раз моргнул. Перед глазами возникла координатная сетка, направление, расстояние, да, туда. Волшебник вошел в резонанс с молекуляром и перестроил себя по отношению к пространству. Через долю секунды Арминати рассыпался там, где стоял, и сформировался двумя кварталами дальше, на большой площади. Точно такой же, как был, только, кажется, чуть меньше ростом и с более короткими волосами — В последнее время он становился рассеян и немного путался в мелких деталях. Физическое тело не имеет особого значения. Оно все равно скоро умрет. Арминати взглянул на огромный дворец. Два дворца. Один самый обычный, с историей и старой астральной тенью, выстроенной классическим образом вручную. Вон к той башенке немного приложено волшебство, но и только-то. Второй же... Он гораздо больше и совсем свежий, практически стерильный, созданный с нуля буквально только что. Реальность еще дрожит от такого грубого изменения. Это, да это прямое вмешательство, непосредственный контроль. Это не псевдоматерия, не оформленная в твердую иллюзию мана и не выстроенные нужным образом мириады реально существующих молекул. Нет. Тут все еще бурлит хаос и суще нестабильно, еще и множество других микровсплесков. Тут, там, непосредственное воздействие на физические объекты, даже на людей. Но не это привлекло внимание Арминати. Его интересовал тот, кто сейчас как раз появился на пороге этого огромного дворца, вступил на площадь и вскинул руки над головой. «Возлюбленные мои подданные!» Хорошо поставленным голосом воскликнул король этой державы. «Возрадуйте же, ибо злой колдун, что принес Мариулии столько зла, мертв! А дочь моя освободилась от его чар». Ответом ему были нестройные приветствия, народ постепенно собирался в кучке, и вид у многих был ошалелый. Судя по остаточным эманациям в эфире, сегодня тут творилось что-то несусветное, но эффект был неустойчивый и вряд ли продлится долго. Арминати вздохнул, глядя на короля, сотворил себе палку и поковылял к ступеням. При виде его монарх широко улыбнулся и сделал шаг навстречу и протянул волшебнику руку. «Добро пожаловать, мэтр Арминати, добро пожаловать!» — воскликнул он. — Честно говоря, не ожидал вас здесь сегодня встретить. Но неожиданная встреча не всегда неприятная, не так ли? А Арминати заглянул ему в глаза. Он не знал этого человека. Никогда раньше его не видел. Марюлия. Признаться, он даже не помнил, где это, на каком континенте. На парифате бесчетное множество таких вот незначительных королевств, и всех их владетелей упомнить невозможно. А вот король его узнал или, скорее, тот, кто смотрит из его глаз. «Ваше Величество, позвольте мне поговорить, с кто вы, мессир?» заглянул в самую глубь Арминати. Несколько секунд король и волшебник молча смотрели друг на друга. Потом Винценосец рассмеялся, Шутовский раскланялся, его лицо заколебалось, кожа заходила худуном. «Не могли бы вы оставить это тело?» Почти виновато попросил Арминати. Мог бы, но, но не буду, улыбнулся король. Этот смертный предложил мне все, что пожелаю. А я в своих желаниях скромен и неуемен, неуеменный и скромен. Смертные это могут предложить немного. То я и забираю, но забираю все, что смертные могут предложить. Я в своем праве. Боюсь, что нет. Право существует только тогда, когда его можно защитить. А вы не можете, пока я тут. Улыбка сползла с королевского лица, глаза какое-то мгновение мерцали, а потом король снова улыбнулся, подошел ближе и по небратски положил руку на плечо волшебника. Зачем вы так, Метер Арминати? спросил он дружелюбно. Вы старые, Вы одной ногой в могиле. «Мне, если честно, боязно даже дохнуть на вас посильнее. Кажется, вы прямо сейчас расточитесь. Вам следовало бы подумать о своей душе». «Спасибо, я подумал. Вынужден настаивать». Совсем тихо сказал волшебник. «Видите ли, мэтр Арминати, этот человек любезно предоставил мне полный карт-бланш». Холодно произнес король. «В ответ на мои услуги, услуги, видите ли, должны оплачиваться, а договор есть договор». Арминати вздохнул и потянулся к эфирным узлам. Вот здесь, вот здесь, да, и вот здесь. Воздействие было точечным, мгновенным, но действенным. Одержимого тряхнуло, и его стабильность нарушилась. Короли то, что в него влезло, чуть заметно разминулись, их координаты перестали полностью совпадать. Арминати надавил, напрягся. Методики Адафикароса наименее богаты заклинаниями и другими вспомогательными средствами. Этот университет делает основной упор на высшую магию. В нем волшебство изучают натурфилософским образом, как точную науку. Но, к сожалению, именно против демонов магия Адафикароса эффективна. «Да ладно тебе, дед!» — смахнул соринку с плеча король. «Ну куда ты лезешь? Это даже не твой профиль!» «Если уж так не имется, вернись домой, напиши запрос, отправь по мою душу бригаду демоноборцев. Я спокойно успею сделать все свои дела, а ты вроде как принял меры, и все довольны?» «Для вас я все еще мэтр Арминация, сказал волшебник, моргая слезящимися глазами. «На ты мы не переходили». И реальность закрутилась водоворотом. Весь остальной мир скрылся за радужным шлейфом. Пространство завязалось миллионом узлов. Так сильно тряхнул его Арминатия. Он надавил на рычаги мироздания, усилил напор, а потом отпустил. И узлы разом развязались, реальность вновь высвободилась. Словно рухнул карточный домик, и вместе с ним тот, кто сидел внутри короля. Его в буквальном смысле стошнило. Он упал на колени, прижимая руки к вискам, Перед глазами демона все кружилось, он хрипел, а волшебник морщился от напряжения. Вселившуюся в кого-то сущность можно вытащить и без методик провокатониса. Обычной грубой силой, прямым приложением астрального импульса, но надо рассчитать все очень точно, иначе он уничтожит сосуд или сильно его повредит. К тому же тяги все еще было недостаточно. В короле сидел кто-то страшно сильный, Даже сейчас он все еще держался, цеплялся всеми когтями. «Не сможешь!» Злорадно произнесло существо. «А и сможешь, то и чего. Думаешь, порадуешься, когда я предстану перед тобой? Здесь я не в полной силе, мэтр Арминати. Оставьте в покое монаршу особу!» Настойчиво повторил волшебник. «Оставлю, оставлю!» «Немного погодя!» Эту монаршу-особу с моей помощью ждут еще многие великие свершения. В таком случае я буду вынужден вас задержать. Куда угодочная дверь, Арминати чувствовал выходной проем, он сформулировал координаты, представил портал, и тот распахнулся прямо под королем. И ним самим. Они провалились куда-то. Арминати зажал, защемил канал посередине. Он не собирался отправлять это существо в мистерию, в клеверный ансамбль. Их выплюнуло где-то посередине. Не в упорядоченном, а в тумане, бесформенном нечто. «Решили перенести наш диалог в Лимбо», — недобро улыбнулся король. «Ах, как неразумно! Зная вы, с кем имеете дело, никогда бы не приняли такого решения». «Это не Лимбо». Ответила Арминати. Король насмешливо вскинул руки, тоже явно схватился за реальностные узлы, а потом понял. Его взгляд стал острым, и в нем впервые появилось легкое беспокойство. Закрытый пузырь, медленно произнес он. Ваша личная комната. Арминати напряженно молчал и все чаще моргал. Эту часть тумана он свернул так что она обрела некоторую стабильность, образовала действительно его личный мирок, и внутри него он контролировал буквально всё. «Меня он не удержит», — с угрозой произнес демон, «не в истинной форме». «Ну так перейдите в неё, оставьте это тело». Демон несколько секунд молчал, они с Арминати вели незримую борьбу, давили друг на друга просто силой воли. А потом на королевском лице снова зазмеилась усмешка и, сидящий внутри, сказал. «Ха-ха, нет, ты стар и слаб. Твоя реальность до смешного мала, Мак, А ты еще и в лимба. «Это мое собственное королевство», — тихо сказал Арминати. «Очень маленькое, но только мое. Здесь только тот туман, которому я позволяю быть». «Туман, может, лучше мгла». Могло показаться, что ничего не изменилось, все та же равномерная серая муть, неоформленное нечто. Только вот раньше она была как-то светлее, такой мягкий, успокаивающий сумрак, действительно туман. Арминати любила иногда переноситься сюда и размышлять в одиночестве. Теперь вокруг потемнело, серая муть приобрела тревожный оттенок, стала зловещей, а где-то за незримой границей оттуда донеслись шорохи и шепотки. Что-то бродило вокруг карманного королевства Арминати, скреблось в прозрачные стены. «Голодные духи», — прокомментировал демон, сам иногда поражаясь, сколько их бродит в щелях между мирами. «Ну что же, матер Арминати, разойдемся по-хорошему, у меня нет к вам претензий. Не могу» они вас сожрут если дадите слабину вам еле хватает сил сдерживать меня я знаю так так прошелся вокруг волшебника демон а любопытная его фигура Мэттер, председатель ученого совета я ожидал заполучить короля захудалой державы и считал что мне повезло а боги то послали мне рыбку пожирнее может махнемся тело на тело шкуру на шкуру «Ваше-то расточается, я уж вижу, а я его укреплю, буду вам добрым соседом, помощником во всех делах. А то хотите, забирайте короля. Он еще не старый, шучу, шучу. Знаю, что не согласитесь. А вот освободить его и оставить Морюлью — это я могу. Но не за так, сыграем на интерес». В руках короля появилась колода карт, мерцающая и переливающаяся всеми цветами радуги. Вы очень добры для того, кто в любой момент, м -м, может скормить меня голодным духом. Заметила Арминати, если вам верить. Ну так что ж, я известен своей добротой. Я все еще не знаю вашего имени. Не хотите представиться? Да я бы охотно, что я вежливости не разумею, но все-таки не колдуну, да и не так. Ты волшебник и не молодой, а все не приучен выведывать у бесов прозвище, если я сам назову. Вам ведь легче будет, так что уж извольте догадаться сами, метр, а я вам загадку загадаю ради намека. Летят осколки на землю не где собирается, там зеркала появляется, что сие? Дождь. Ответил Арминати почти без запинки и лужи. Прекрасно. Ну вот вам тогда и намек за это. Суть впервые разгадал, тать второй раз обокрал. «Мать три раза оболгал, дар без радости принял, что сие...» Арминати невольно моргнул. Вторая загадка оказалась посложнее первой, и это очень мягко сказано. Но все же что-то в этой бессмыслице показалось волшебнику знакомым. Все-таки он прожил на свете пять с половиной веков, и в его голове сидела бездна разных знаний. Суть, тать, мать... Что-то в этом сочетании есть общее, либо ключ в этом самом ти, либо как раз оно лишнее. Но выстроить что-нибудь на основе ти, Арминати не сумел. Следовательно, надо оставить сута, мадар без раа, понятно. Миссир Кавардак», — вздохнул он. Мне следовало догадаться сразу же. Как быстро вы разгадали. Восхитился Суратара Марадар. Обычно думают гораздо дольше, но от председателя ученого совета меньше ожидать не приходилось. Ну, Коля, вы так хорошо разгадываете, может... Я и пойду навстречу. Давайте, расщелкайте третью, а я за это выйду. И будет у нас диалог, поговорим всерьёз. «Без этого никак не обойтись?» — устало спросил Арминати. Я уже старова для детских игр. Я гораздо старше. Чуть заметно прищурился Дима Лорд. Не недооценивайте игры, мэтр Арминати. Это отличная альтернатива войне, и это единственное, что придает бытию остроту. Если бы вы побольше веселились, глядишь и волшебство бы вас молодило, а не расточало. Как бы все так просто было. Покачал головой Арминати. Ба, люди. Поморщился Суратара-Марадар. Разум ущербный, да все усложняющий. Себе на беду, себя разрушающий. Я сейчас хоть и в чужой шкуре, да возрастом не скован. И в самом деле лицо короля чуть заметно изменилось. Седина в бородке пропала, мелкие морщинки разгладились. Даже волосы изменили цвет из темных стали рыжими. А вот загадка. — сказал он новым, более звонким голосом. — На спине у великана море спин в одно смешалось. Брызги в сторону летят, крики гонят их назад. «Что се — Что сие? Арминати задумался. Спина великана, так на языке загадок часто называют горы. Горные хребты, горные плато, море спин, брызги, крики гонит. — Это пастух гонит стадо, — ответил он. — Верно. Кивнул Суратара Марадар. Это ста! Голос превратился в рев, мление, мучание, истошные вопли. Их были тысячи, и все разом хлынули из королевского рта. А вместе с ним хлынули рогатые головы. Хохочущие бараны, вижащие козлы, они вынеслись из ниоткуда и просто снесли арминати. На мгновение он потерял равновесие, все вокруг рухнуло, его личный пространственный пузырь утратил стабильность. Марадар ударил всей своей демонической мощью, а была его мощь чистым хаосом. «Рога, копыта и хвосты!» — гремела вокруг дикой разноголосицей. «Это не я, это не ты! Карты мокнут под дождем, небо ходит к ходуном!» Следы ног на потолке подошел, но вдалеке все не то и все не так беспорядок, ковардак. Рассеялись туманы лимба, они оба выпали обратно в упорядоченное. Арминати успел себя укрепить, повысить время на свою реальность, и только поэтому его не раздавило, не стерло из картины мироздания. Он упал, плюхнулся лицом в грязь, и у него мелко задрожали пальцы, но он остался жив и остановил волну хаоса. А вокруг хохотал Дима Лорд. Беспрестанно меняющийся Сура ужасный ковардак. Оставленный им король валялся сломанной куклой, а в воздухе клубились немыслимые ужасы, ежесекундно перетекающие друг в друга фантомы. Что же, мэтер Арминати, готовы к дальнейшему диалогу? Высунулся из мешанины громадный зеленый череп тут же ставший клыкастой обезьяньей мордой, а потом огромным клювом выпи. «Я все еще заинтересован в сделке». Арминати медленно поднялся и отряхнулся от земли. Он понятия не имел, куда кавардак их выкинул, где они находятся, но это точно не мистерия и не морюлья. В обеих этих странах сейчас осень, а тут изумрудная равнина, все зелено. Волшебник сконцентрировался, Демоны чрезвычайно могущественны, но в чужих мирах их сдерживают различные правила. В этом преимущество, в этом всегда преимущество смертных. Если о нем знать, если правильно себя вести, демон будет сильно ограничен в действиях. Суратара Марадару не нужна смерть Арминати, он ничего не выиграет от его гибели. Он нацелился на большее, но это большее получить он не сможет. Старый чародей выпрямился, Руки все еще дрожали, и он сотворил посох. Одежды были все еще грязны, он дематериализовал их и сотворил новые. Не очень уже зоркие глаза оценили кишащее вокруг безумие, хохочущие рожи Суратара Марадара. Его внутренний чертеж нестабилен, он сохраняет связь с первозданным хаосом и похож на то, что рождается в момент прямого творения. Однако таким и остается, не обретает формы. «Да, первозданный хаос», — услышал его мысли демон, собираясь фигуру и глядя на горизонт. «Мать и отец наши, песочница, в которой сидят боги и лепят куличики, воображая, что угощают друг друга пирожками. Как с этим бороться, мэтр Арминати, как открыть им глаза, как открыть глаза...» Созданием порядка на их безумие. Может, мне загадать еще одну загадку? Намекнуть?» Арминати сосредоточился. Изначально он был адептом репарина. Материализатором. Он не любил работать с хаосом, тем более в таких безумных количествах и в почти разумном его состоянии. Но сейчас он сосредоточился и начал лепить, придавая форму, замораживать демона в стабильном состоянии. «Останавливать хаос». «Вот вы, мэтр Арминати, могли бы меня понять», сказал Рамарадар, с интересом глядя, как его части превращаются в цветные кубы. «Мы с вами похожи в этом безумном мире, в плане нашей неустойчивости, неустойчивости в глазах других». «Нет ничего устойчивого», тихо ответил Арминати. «Мироздание состоит из мириад частиц М -м -м и они очень легко меняют порядок и свойства. Я только сегодня читала об этом лекцию. Вы что-то говорили о сделке?» Воздух затрещал и заискрился. Над горами мерцали зорницы, подсвечивая свинцовые тучи. Кубов становилось все больше. Они выселись уже в два ряда, но Сара тара-марадара вовсе не убывала, и он ничуть не беспокоился. «Я не хочу заставать до конца» сказал он, подбрасывая несколько из этих кубиков над головой. «Тогда я разделю с тварными созданиями их безумные, но и вернуться в колыбель я не могу». «А мне трудно просыпаться по утрам», сказал Арминати, продолжая упорядочивать. Частички Суратара-Марадара осыпались тысячами ложек и вилок, другие обернулись оловянными солдатиками и замаршировали в разные стороны. Демон засмеялся при виде их, и небо потемнело еще сильнее. Над головами загремел гром. Скоро будет дождь, воскликнул он. Или не будет, не знаю. Люблю неопределенности и это ощущение весенней свежести. Вот это сочетание зеленого под серым. Оно нравится мне в тварном мире. Воздух вдруг заколебался, и с земли полезли гигантские каменные фигуры. По телу волшебника пошла дрожь, так загудели струны реальности. Сквозь микротрещины в кромке стал просачиваться хаос, и в молекулах уже появились микроизменения. Арминати быстро вычислил дихотомию и очертил границу между хаосом и упорядоченным, иначе его просто бы исковеркало. «Вы хотели предложить какой-то договор», — повторил Арминати, окружая тело короля Мариулия стеклянным куполом и делая его прочнее алмаза. «Договор, да!» Улыбнулся все время меняющимся ртом демон. «Я откажусь от предложенного королем взамен. Мы сыграем в игру. Игра лучше драки. Согласный победитель получает все!» Рев почти оглушил Арминати. Он отшатнулся, едва не упал. Безумно вытаращенные рожи гатали визжали, перетекали одна в другую. Трава взметнулась ввысь, почернела и затрещала. В небе появились цветные разводы, проскакал на огромном еже другой еж, в колпаке дудящий вражок. Солнце мигнуло и обрушилось, но вокруг осталось все так же светло. Вокруг нарастали волны хаоса. Арминати глубоко вздохнул, остановил самую бурную и назначил четырехмерные координаты. Для него все мироздание расчертилось сеткой, и он отчетливо увидел, Ложные точки в упорядоченном множестве. Теперь они отображались зрительно, и волшебник мог на них влиять. Он защелкал пальцами, справляя ошибки, возвращая зараженное пространство в норму. Суратара-Марадар пока затронул не такую уж большую территорию. Радиус прорыва — полторы от силы, две вспашки. Это, разумеется, не солнце рухнуло с небосвода, а всего лишь его отображение здесь — Зрительное восприятие. Когда световые волны достигают затронутого пространства, то сразу рассеиваются, уходят в случайность. Вот и кажется, что солнце исчезло. «Почему в игру?» — спросил волшебник слабым голосом. «Разве вы не хотите просто обменять короля на... меня?» «А вы согласитесь?» — насмешливо спросил демон. «Нет». «Конечно нет, вы не настолько глупы» что какой-то королёк вшивого королевства против председателя ученого совета мистерии. Есть те, кто соглашается, кто отдает мешок золота за пару серебряных монет, меняет свою жизнь на жизнь незнакомца. Но вы же не из числа такого дурачья. А вот игра. В игре у вас есть шанс выиграть. Я буду играть честно. Шансы у вас будут хорошие, согласны или? Суратера -э Марадар поднимался над землей пламенным великаном, но огонь на глазах превращался в воду, а вода осыпалась осенними листьями, свистал во все стороны ветер и летели крошечные, почти микроскопические черепа. Каждый был особенным, они не повторялись, как не повторяются снежинки. Стеклянный купол над лежащим ничком королем расточился, превратился в мыльный пузырь, а потом лопнул, разбрызгивая во все стороны лягушек. Из безумной мешанины высунулась розовая когтистая лопища, потянулась к крохотному человечку. «Я могу поставить только самое себя», — тихо сказал Арминати, скидывая ладонь. Из земли выметнулась другая рука каменная. Она встретила розовую когтистую, стиснула ее и раздавила. Марадар залился смехом и снова сократился в размерах. Его накрыл фиолетовый, зеленый, бурый плащ, а под ним колебалось и дрожало постоянно меняющееся тело демона. «Только самое себя», — повторил Арминати. «Получив меня, вы не получите ни мистерию, ни даже доступа в нее. Я обговариваю это заранее, это твердое условие, и ничего сверх этого вы от меня не получите». «Согласен, идет, радостно воскликнул демон. «Согласны?» — удивился волшебник. «Согласны обменять целую страну на одного старого мага?» «Вы не просто старый маг, Мэтр. Вы носите бриары первой степени», — указал на золотой медальон Суратара Марадар. И, «Имея короля, я не имею его страны. Я всего лишь имею право активно в ней действовать. Это только первый шаг». Вы даже не представляете, сколько препирательств еще предстоит с богами и местными духами. Каждая колония дается нам мясом и кровью. И на одну удачу приходится дюжина провалов, к тому же. Буду уж с вами абсолютно честен. Даже если с Марюлей все пройдет успешно, ее получу не я. Ее получит Паргарон. Мне достанется лишь малая доля, процент, за успешную сделку. «А вот в нашей с вами сделке выгода будет почти исключительно моя, и это та самая синица, которую я предпочитаю журавлю, видите? Я ничего от вас не скрываю, ваше решение». «Что за игру вы предлагаете?» — спросил Арминати, пару секунд помолчав. «Любую, право же!» — взмахнул рукой Суратара Рамарадар. «Хоть в вашу Манору, хоть в наш Амбридан». «Можем шахматы сыграть. А то и в карты. Право, давайте в карты». «Какая именно игра в карты?» — уточнил волшебник. «Их сотни. И это только на Парифате, уверен, за кромкой их гораздо больше». «Правильно, вы уверены, правильно. Карты есть во множестве миров. Потому что это ведь так просто — нарезать кусочки бумаги, назвать их королями и королевами и вести с их помощью войну». Простые кусочки бумаги раздают несуществующие титулы, дают вымышленное могущество, и все благодаря негласному договору. И кто может сказать, что эта игра не порождена самой жизнью? Так какая именно игра? Жизнь или смерть? Зодиак? Нет-нет-нет, не настолько тривиально. В нечто подобное я бы сыграл с кем-нибудь, да вот с кем-нибудь вроде его величества. С обычным смертным. От вас, одного из всего-то шести лауреатов премии Бриара, первой степени я ожидаю большего. Их на тот момент разве было шесть? Уточнил внимательно слушающий Янг Фанхофен. Ну да, пожал плечами Дегати. Бессмертная Рискардерос, Прандоксингит, Локотели, Медориен, сам Арминати Бывшая жена кое-кого из здесь присутствующих. А она тогда еще была жива. Ах, да, точно, я забыл про Аристинду. Рамарадар сократился в размерах и умерил свою бесформенность. О, он по-прежнему ни секунды не оставался в определенном виде, его облики сменялись узорами в калейдоскопе, но теперь их, по крайней мере, успевал заметить глаз. В переливающихся, то когтистых, а то гладких руках, с неопределенным количеством пальцев заметались карты. То были так называемые карты Просперины, те, на которых чаще гадают, чем играют. Колода включала 86 карт — 44 стандартных, 2 Джокера, 14 Зодиака и 26 Божественных, символизирующих Сальванскую Севигу. «Смертные склонны придавать картам некий сакральный смысл», произнес Рамарадар задумчиво. «Еще одно подтверждение вашего безумия. Жизнь вокруг вас наполнена знамениями, но вы не замечаете этого, вперевшись взглядом в кусочки картона». «Не все видят знамения в картах», — сказал Арминати. «Это антимагично». Вдали прогремел гром. Разверзлись свинцовые тучи, хлынул дождь, и карты взвились в воздух запорхали вокруг демона и волшебника. С кусочков картона глядели император и императрица, блудница и воитель, дурак и мудрец, жизнь и смерть, фортуна и правосудие, мелькали короны, спирали, мечи и монеты, проносились звездные звери, что водит хоровод вокруг парифата. Это длилось несколько секунд, а потом колода с треском слилась вместе. От нее отделились две карты, верхняя. И нижняя — Шут и Волшебник. Два Джокера. «Это моя!» — ухмыльнулся Сура Тарамарадар, хватая Шута. «А вторая по праву ваша, мэтр Арминати». А Арминати взглянул на легший в ладонь кусочек картона. И в самом деле там был он, будто живой. Невысокий, худощавый, с легкой сутулинкой. Он был облачен в повседневный халат и опирался на посох. Самый обычный посох, без грана волшебства. Арминати просто творил его, когда нужно было на что-то опереться, когда плохо слушались ноги. Они в последнее время все чаще плохо слушались. Несколько секунд волшебник размышлял, а потом покачал головой. «Нет», — твердо возразил он, — «я, конечно, умею играть в зодиак и дурачки, но я не настолько хорош в этом, чтобы ставить собственную жизнь». «Справедливо» согласился демон. «Но есть ли игра, в которой вы настолько хороши?» Арминати пристально посмотрел на эту живую чехарду, на безумие меняющихся ликов, а потом произнес. «Есть слова творчество. Я согласен сыграть в него. И больше ни во что. По правилам высшего посвящения». Суратара Марадар на секунду даже перестал превращаться во все подряд, а потом зашёлся хохотом. Вы в самом деле уверены в себе, мэтер Арминати, воскликнул он. И уверенности вам явно придает знание о том, что я есть хаос, и суть моя деструктивна, но вы сильно заблуждаетесь, полагая, что поединок будет легким. Словотворчество. Идет. Я даже уступлю вам первый ход. Отвечу вежливостью на вежливость, устало сказал волшебник. Камень! Малая частичка Суратара-Марадара замерцала, сжалась, и появился камень. Образовался из воздуха самый обычный серый булыжник. Демон подбросил его в руке, клешне, в щупальце и насмешливо произнес. «Надежда, мэтр Арминати, сотворите надежду!» Волшебник только улыбнулся. Если Суратара-Марадар желает его поставить в тупик таким простым заданием, что ж... Он ошибается. Словотворчество ⁇ это игра арипарина. У каждого института мистерии есть свой вид магического спорта. Это давняя и красивая традиция. Одни зрелищные, яркие, бурные, настоящие поединки, а то и командные соревнования. Другие тихие, спокойные, малоинтересные для зрителей. Словотворчество где-то посередине. Правила предельно простые. По сути, это обычная игра в слова. Надо по очереди называть существительные, чтобы каждое следующее начиналось на последнюю букву предыдущего. Но не только называть, разумеется, тогда это не было бы магическим спортом. Нужно еще и сотворить каждое слово, ведь репарин — институт материализаторов. Кто не сможет, кто спасует, тот проиграл. Существует две разновидности правил. Первое попроще для начинающих. Творить нужно те слова, которые называешь сам. Словотворчество по таким правилам можно играть очень долго, партии иногда длятся по несколько суток, вновь и вновь откладываются и переносятся. Но куда более интересно словотворчество для продвинутых, когда творить нужно те слова, что называет противник. Вот это и в самом деле испытание. И Арминати в юности был настоящим чемпионом института, и его это по-настоящему увлекало. И ведь больше всего на свете он любил колдовать, а магический спорт – лучший способ заниматься колдовством ради самого колдовства. Обычно даже при таких правилах оговариваются некоторые ограничения. Например, можно называть только неодушевленные предметы или только объекты, имеющие материальное воплощение. Но Арминати выбрал правила высшего посвящения, практически без ограничения. Запрещены только некоторые совершенно особенные вещи, вроде того же философского камня. В такое могут играть только материализаторы, не знающие себе равных. Надежда, ⁇ повторил он, ⁇ Извольте, вот ваша надежда ⁇ И он улыбнулся еще шире, твердо глядя в мигающие глаза Суратара Марадара. Демон какую-то секунду молчал, а потом его хохот расколол небеса. Живому воплощению хаоса пришелся по душе такой ход. «Я и в самом деле вижу надежду в вашем взгляде», — ответил он. «Вы творите ее безо всякой магии, и я вам аплодирую, но вам теперь на... А! Пять, четыре, три...» В словотворчестве высшего посвящения дается всего пять секунд на размышление, иначе партия превратилась бы в бесконечное придумывание особо сложных слов. Но Арминати уже знал, что заявит следующим. «Акула», — произнес он. «О, теперь вы надеетесь, что я не в силах сотворить жизнь», рассмеялся Сура Тарамарадар, «наивно с вашей стороны». Воздух исказился и замерцал, проливаясь дождем. Разливаясь небольшой речкой, из нее высунулось тупое треугольное рыло, не самая крупная особь, но, без сомнения, акула. Сотворил ли уж ее демон или призвал откуда, не суть важно. правило требует лишь предоставить объект не оговаривая конкретный способ. «Вам же теперь амнезия!» — воскликнул Сура Рамарадар. На одно мгновение Арминате запнулся. Словотворчество высшего посвящения не запрещает называть нематериальное. Чувства, эмоции, действия, что угодно. Однако при этом оговаривается, что их не обязательно предъявлять в материальном виде. Достаточно продемонстрировать самому. В этом Арминате тоже поднаторел. В рамках игры он легко мог изобразить и хохот, и печаль, и панику, и истерику, но с амнезией, конечно, не выйдет. Однако у любителей словотворчества есть для такого масса хитростей и уловок. Арминати играл в эту игру больше 500 лет и знал их все. Сейчас он вскинул руки и сотворил психозрительную сферу. Иллюзорный макет человеческого мозга. В нем мерцали всполохи мыслительного духа, интеллектуального начала души и отдельные линии прерывались, были завязаны узлами. «Вот ваша амнезия!» — тихо произнес Арминати. «Яр!» — Яр, оживился Суратара Марадар. «Вы решили попробовать взять масштабом зря!» И почва разъехалась. По воле Демалорда земля треснула, и трещина тут же наполнилась водой, стала рекой. Она текла из ниоткуда в никуда, но то была река, И один из ее берегов был несомненным, яром, крутым и обрывистым. Рокот! воскликнул демон. Волшебник только повел рукой, и прокатилась звуковая волна, рокочущая, заливистая, даже какая-то задорная. Тропики! произнес Арминати. Икота! ответил Суротара Марадар через несколько секунд. Активность! Терция! Ясность! Творение! «Еда. Аристократ. Тройка. Автомат». И кружился небосвод, и пылали небеса. Сыпались отовсюду молнии, и возникали призрачные силуэты. В воздухе парили мановые фантомы. Земля покрывалась самыми неожиданными предметами. На грани восприятия бурлил хаос, и выходили из него бести всех родов. Рычал и хлестал хвостом тигр и обвивал голема щупальцами осьминог, Мчались друг на друга закованные в броню рыцари, а здоровенный храпоид дрался с исполинским скорпионом. И то была лишь малая часть того, что сотворили демон и волшебник. Симфония безумия разрослась до немыслимого. Арминати и Сура Мародар не сводили друг с друга взглядов. И все больше накалялся эфир вокруг них, все сильнее трепетала кромка. Лаистину вы великий волшебник, Мэттер, произнес демон, озаряя облака лиловым свечением. Пожалуй, я заработаю на вас не меньше тысячи условок. Разве это так уж много для кого-то вроде вас, миссир? спросил Арминати. Нет, совсем немного, рассмеялся демон. Я считаю эти условки миллионами, и даже вы, мой счет, заметно не увеличите. Так и к чему тогда это все? Не сойтись ли нам на... ничьей? «И вернуться к тому, с чего начали?» — удивился демон. «Кстати, как там поживает его величество король?» «Жив, здоров, прекрасно. Вам ликантроп. Это сложно для материализатора — творить живых существ. Ничто подлинно живое Арминатии не сумел бы, но этого условия игры не требуют. Достаточно квази-жизни, достаточно немтыря». Волшебник выпустил в мир вижащего скулящего человека-волка, внимательно посмотрел на Сура Марадара и произнес «Проигрыш!» «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался демон. «И что же, кто-то из ваших былых противников после такого сдавался? Вот ваш проигрыш!» — заиграла музыка. Короткая, отрывистая мелодия без начала и конца, то самое, что музыканты именует «проигрышем». Лучше всех других, умеющих жонглировать словами, Суратара Марадар широко улыбнулся и воскликнул. «Шабаш!» Это заставило Арминати действительно прячься, заставило создать целую живую картину, но и с этим он справился. Дыша уже тяжело, всем весом навалившись на посох, он тихо сказал. «Шулер!» Суратара Марадар только рассмеялся, вскинул свою колоду карт, и все картинки оказались джокерами, все до единой превратились в шутов. Воистину, он сам был шулером среди шулеров. «Рассвет!» — выкрикнул демон. Арминати сосредоточился и потянул за ткань реальности. Конечно, он не мог сотворить подлинного рассвета, но мог сделать то же, что до этого делал сам Суратарамарадар — исказить движение фотонов, создать видимость того, что Солнце находится не там, где на самом деле. И на самом деле он уже начинал отчаиваться. Один из величайших волшебников на планете. Он все же не был всемогущ, не был всесилен, очень старый, с каждым годом все сильнее и стаивающий. Он с трудом давал отпор Демалорду и не был уверен, надолго ли еще его хватит. Даже у него мана подходила к концу. «Титан!» Суратара Марадар лишь хохотнул, швыряя озим кусок серебристо-белого металла. Арминати надеялся, что даже Лорда поставит в тупик необходимость предоставить Титана, одного из этих бессмертных богоподобных существ. Но он очень утомился и запамятовал, что существует металл, который именно в честь Титанов и назвали. «Недосып!» — выкрикнул демон. «Перед вами!» Устало улыбнулся Арминати, с трудом удерживая набрякшие веки. «А вам порядок?» Суратара Марадар издал было свой неистовый, разноголосый смех, но тут же смолк. Столб укращённого хаоса опал, и даже лики демона стали меняться немного реже. Одна маска застыла на целых пять секунд, и целых пять секунд Арминати видел растерянность в глазах Дималорда. «Не, не могу», — произнес он чуть слышно. «Все могу, кроме этого. Даже в мыслях своих не могу. Начну застывать, сойду с ума, как сошли все вы». «Это значит, что я победил?» — почти безразлично спросил Арминати. «Тогда я бы хотел поскорее вернуться. М -м -м. Заседание уже заканчивается, а мне еще нужно кое-что сделать». «Да, мэтр Арминати». «Вы победили, а я проиграл», — разочарованно признал демон, разрывая в клочья карту шута. «Вы все-таки нащупали мою, не то чтобы слабость, не то чтобы уязвимость, так, просто небезупречность». «Порядок» — победил хаос. «Так иронично, так грустно». У Арминати чуть опустились плечи. Он не ощутил никакой радости, никакого триумфа, только усталость и легкую досаду что потратил столько времени. «Значит, я могу забрать короля Марюлии?» Только и спросил еще волшебник. «Можете. Вы честно его выиграли, а я всегда держу слово. И я хочу подарить вам еще что-нибудь просто в знак уважения». «Спасибо. Мне ничего не нужно». «Уверена, мэтр Арминати, не отказывайтесь, я понимаю, что вы, пожалуй, не уступите мне в могуществе, но в некоторых аспектах я таки могу многое вам подарить, очень много подвохов не будет, ничего взамен не попрошу, любое желание, просто так». «Спасибо, не нуждаюсь», — твердо повторил волшебник. «Как знаете, навязываться не стану», — сказал демон, сокращаясь в размерах и потихоньку исчезая. Но мне в любом случае очень понравилась сегодняшняя игра. Надеюсь, однажды мы с вами еще встретимся». «Нет, вряд ли». Заседание в Гексагоне уже заканчивалось, когда Арминати тихонько прокрался на свое место. Никто не спросил, куда отлучался председатель ученого совета. В конце концов, он очень стар, все все понимают. Арминати уже не в первый раз внезапно покидал заседание на целые часы, и его никто не осуждал. Но он явился к самому концу. За окнами совсем стемнело, все вопросы были рассмотрены, и даже Ягарис, новый ректор Верболеона, успел прибыть и занять свое место. Волшебники уже почти в голос переговаривались, всем не терпелось перейти к фуршету, отметить пополнение в ученом совете. «Коллеги, кажется, с повесткой дня мы закончили», — обвел взглядом остальных локотели. Еще кто кто-нибудь что-то хочет добавить? Какие-то вопросы, предложения? Если нет, то я хочу кое-что сказать», — неожиданно сказал Арминати. «Простите, я отниму у вас немного времени». Все уставились на него с нескрываемым удивлением. Никто даже не помнил, чтобы председатель брал слово по собственной инициативе. Но еще и поэтому все обратились вслух — и в шестиугольном зале зазвучал слабый, натреснутый голос. «Дорогие мои коллеги, я родился и провел всю жизнь в мистерии». Очень-очень тихо говорил Арминати. «Вы облекли меня высшим доверием, вручили пост президента Адефи Кароса и председателя ученого совета. Тридцать лет я возглавлял вас, и я горд тем, что мне довелось это делать». Не думаю, что я заслуживал такой чести. На самом деле я был не очень-то хорошим председателем. Что ж там, я совсем не справлялся со своими обязанностями, поэтому мне особенно приятно, что вы столько лет терпели того, кому давным-давно следовало уйти в отставку, и даже настаивали на том, что я вам все еще нужен, хотя я абсолютно уверен, что вы делали это только из вежливости». И я хочу особенно поблагодарить тех, кого, смею, надеяться, могу считать своими друзьями. Мэтр Локотели, дорогой мой Зодер, я знаю вас с юного возраста, помню мальчишкой, прилетавшим на мои лекции самого самого Гральда, когда Адефикарос еще находился в совсем другом месте. Мне отрадно видеть, что вы доросли до таких высот, что вы стали президентом своего университета, и я бесконечно благодарен за все, что вы сделали и продолжаете делать для мистерии. Мэтр Медорен, вы без сомнения лучший из тех, кто получал когда-то премию Бриара, и я горд тем, что могу называть себя вашим другом». Арминати говорил очень долго, его речь казалась бесконечной. Почти целый час он сутулился в центре зала и еле слышно бормотал себе под нос. Но стояла такая тишина, что каждое слово отдавалось эхом. Члены ученого совета, клерки гексагона, иностранные гости, газетчики, префект Гороти, просто зеваки все внимали председателю Арминати, затаив дыхание. Удивительное дело, но за целый час он ни разу не запнулся. «Таким образом я поблагодарил, кажется, всех, кого мог» а если кого-то все-таки позабыл, пусть он простит старого, забывчивого волшебника. Уже с трудом проговорил Арминати. «Кажется, я отнял у вас уже слишком много времени, дорогие мои коллеги. Спасибо, что так долго меня терпели. Напоследок скажу только еще раз, что я был горд и счастлив работать со всеми вами. Но теперь мне пора. Прощайте». Асвильде Карминати в последний раз обвел взглядом зал гексагона и рассыпался. Разлетелся на мириады сверкающих искор, растаял в воздухе на глазах сотен зрителей. На пол упал золотой медальон. Несколько секунд еще царило гробовое молчание, потом локотели медленно встал, снял шляпу, низко склонил голову и тихо сказал: Прощайте, учитель.